Настоящих цыган раздобыть не удалось, но Александра Эрнестовна, выдумщица, не растерялась. Наняла ребят каких-то чумазах, девиц, вырядила их в шумящее, блестящее, развивающееся, распахнула двери в спальню умирающего и забринчали, завампили, загундосили, пошли кругами и колесом, и в припляску,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 а руку забросили куда-то на затылок, чтобы резные фистончики наружно сползли с локтя. Мне нравится ваша никому больше неинтересная, где-то там отшумевшая жизнь, бегом убежавшая молодость, ваши исклевшие поклонники, мужья, проследовавшие торжественной вереницей, все, все, кто окликнул вас и кого позвали вы,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 как он сверкнет миллиардом радуг на морском ослепительном свету. Она готова. Что ей помешало? Что нам всегда мешает? Ну, скорее же, время идет. Время идет, и невидимые толщи лет все плотнее, и ржавеют рельсы, и зарастают дороги, и бурьян по оврагам все пышней.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 Она приедет. Приедет. Честное слово. Она уже решилась. Она согласна. Вы там стоите пока. Ничего. Она сейчас. Все уже собрано. Уложено. Только взять. И билет есть. Я знаю. Клянусь. Я видела. В бархатном альбоме. Засунут там за фотокарточку. Он потрепался, правда, но это ничего. Я думаю, ее пустят. Там, конечно, не пройти что-то такое мешает, я не помню. Но уж она как-нибудь, она что-нибудь придумает. Билет есть, правда? Это ведь очень важно, билет. И знаете, главное, она решилась. Это точно, точно, я вам говорю».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 За облаками, что ли? Вон они, эти спирали. Торчат пружинами из гнилого, разверстого дивана. Сюда все и свалили. Овальный портрет милой Шуры. Стекло разбили. Глаза выколоты. Старушечки барахло. Чулки какие-то. Шляпа с четырьмя временами года. — Вам не нужны облупленные черешни?